Глава 38. 9 июля 2021 года. В офисе начальницы станции абсолютно темно и смертельно холодно, причем в буквальном смысле слова, мрачно думаю я, глядя на тело на полу. Кто-то накрыл Сандрин простынёй, пытаясь хоть немного сохранить ее достоинство после смерти, но от этого сцена выглядит еще более чудовищной. Кто ее убил и почему? Я сталкиваюсь с ужасным заключением. Если Жан-Люк умер потому, что пытался уличить убийцу на станции, Алекса и Сандрин, вероятно, убили по той же причине. И в случае с Сандрин, это я убедила ее связаться с АСН. Я подавляю накатившуюся волну вины и горя, сжимая в руках фонарик. Была бы она сейчас жива, если бы я так сильно не настаивала. «Хватит, Кейт!» Займись непосредственной опасностью, а это значит, узнай, кто это сделал. Тебе нужно пробраться в этот шкаф с документами. Это единственный способ установить, кто был на мердо не спрашивая каждого, что было бы смертельной ошибкой. Кто бы ни стоял за всем этим. Он сделает что угодно, дабы сохранить свою личность в тайне. Я снова проверяю шкаф с ключами, потом пробую открыть ящики стола Сандрин, но в них нет ничего?» кроме аккуратно сложенной канцелярии и единственной фотографии, вложенной в блокнот. Я разглядываю ее в свете фонарика. Это снимок Сандрин и Жан-Люка на льду, улыбающихся в ярком солнечном свете. Ком поднимается к горлу. Она была одинокой женщиной, которая пыталась справиться с невозможной ситуацией, и она потеряла любимого человека. И я могу это понять, но теперь она мертва, как и Жан-Люк с Алексом. Это слишком тяжело осознать, слишком сложно вынести. Меня захватывает желание принять основательную дозу таблеток, получить химический барьер перед всем этим ужасом и хаосом. «Ты можешь найти, куда Сандрин положила таблетки, взятые из клиники», подмечает соблазняющий голос. «Они не должны быть слишком далеко от операционной, на случай, если понадобится. «Но нет, я смотрю на ее тело, вспоминая мое обещание во время нашего последнего разговора. Каким-то образом ее смерть отбивает желание его нарушать. С усилием, переводя внимание обратно на ключи, к шкафу с документами, я быстро обыскиваю офис Сандрин, смотрю внутри подшивок с архивами на полке, за книгами на небольшой полке в углу. Я даже поднимаю стулья и заглядываю под стол, проверяя, не спрятала ли она их вне поля зрения. «Ключей нигде нет. Они, наверное, в ее комнате», — решаю я. «Но сейчас мне нужно увидеться с Томом. Больше всего мне хочется найти Арне. Я не видела его с тех пор, как отключилось электричество. Мне необходимо найти его, убедиться, что он в порядке, и обсудить, что нам делать. Я вспоминаю прикосновение его губ, его близость ко мне, теплоту его присутствия, и на мгновение груз на сердце становится легче. Если с ним что-то случилось... Я не уверена, что смогу это вынести. Том склонился над радио на столе в нелепой и неуклюжей позе. В бета даже холоднее, чем в основном здании, и я вижу, что он с трудом удерживает отвертку в перчатке, работая над миниатюрной электроникой в свете фонарика. «Есть хорошие новости?» — спрашиваю я. «Пока нет». Он поглядывает на меня. «Его давно не использовали». Все равно, Том, тебе не стоит находиться здесь одному». Я не стерпел атмосферу в гостиной. Все подозревают друг друга. Мне нужно было уйти, — пожимает плечами он. Они меня ненавидят. У меня в ушах звучат слова Тома, сказанные им в клинике. Его признание, что он видит и слышит несуществующие вещи. Я наблюдаю, как он работает над аппаратом, раздумывая. Возможно ли, что я была права, и с Томом не все в порядке, что его болезнь могла развиться в полноценную паранойю? и на что это может подтолкнуть человека. Внезапно он откладывает отвертку и вздыхает. Смотрит мне прямо в лицо. «У тебя есть догадки, кто это сделал, Кейт? Кто убил Сандрин? Сломал генератор?» Я качаю головой. «А у тебя?» «Нет, но если у нас получится связаться с другой базой, мы хотя бы сможем позвонить в АСН и рассказать, что происходит». «Если ты не сможешь его починить...» Киваю я в сторону радио на рабочей скамье... «Ты знаешь, как быстро в АСН поймут, что что-то не так?» «Довольно быстро», — говорит Том. «Может, через несколько часов. Они могут подумать, что у нас неполадки со связью, но тогда попробуют связаться с нами по спутниковому телефону. Они, наверное, уже поняли, что что-то случилось». Я стою, обдумывая это. «Дай знать, если будут успехи, ладно?» — говорю я. «Но правда, я была бы рада видеть тебя в гостиной. Здесь опасно находиться в одиночестве» я могу сказать тебе то же самое». Краткий миг тишины внезапно пронизывает крик. Я высовываюсь в коридор и слышу его снова. Элис зовет меня по имени, ее голос полон отчаяния и тревоги. Я хватаю фонарик и бегу к ней. Колено протестует резкими вспышками боли каждый раз, когда я опираюсь на него. Я добираюсь до Элис в переходе, соединяющим Бета с главным зданием — «О, слава богу!» — восклицает она, пытаясь вдохнуть. «Коро! У нее пошла кровь! Там!» — Элис указывает между ног. «Твою мать!» — думаю, я спеша обратно в гостиную. «Может быть, еще хуже!»